Середин придавил пяткой ползущую петеранью, хорошенько растер и тут же отскочил, подперев щит плечом и фесом сабли. Удар одновременно прыгнувших сватов оказался силен, но прокинуть на им не удалось. Налег из-за края щита опять рубанул нежить, снося с плеч голову с бельмами вместо глаз, панул ногой щелкающий зубами сапог и отступив еще на шаг Галяну по сторонам. Деревенские созерцали происходящее, отвесив челюсти, словно зрители в кинотеатре, ничего не предпринимая и не двигаясь с места. — Волхва зовите! — заорал Ледин во всю глотку. — Волхва! Один я! Щит содрогнулся от тяжелого пинка. Заставив ведуна отступить еще на шаг, сбоку выросла темная фигура. олег выбросил вперед клинок, легко погрузившийся едва ли не по самую рукоять. Нежить резко повернулась вокруг своей оси и довольно загоготала. Застрявшая в теле свата сабля вырвалась из рук своего хозяина, не причинив твари видимого вреда. «Ты победил!» — хмыкнул ведун, отступая еще на шаг и запуская руку в петлю кистеня. «Доволен?» Нежить зарычала, бросаясь вперед. Полюк рванул кистень, резко крутанул и впечатал его в совсем близкий лоб. «Вау!» Серебро непросто размозжило кости черепа. Голова нежити зашипела, задымилась обракинулась за спину, увлекая за собой все тело. И в этот миг щит содрогнулся, ударил Олега в грудь и, не ожидавший нападения, ведунно откинулся на спину. Злое, утробное обмычание, длинные клыки у самого лица. середин и сам не понял, как ему удалось так глубоко втянуть голову в плечи, чтобы нежить не смогла вцепиться в лицо. В следующий миг ведун поддернул под деревянный диск ноги, каким-то шестым чувством осознав, что им грозит опасность. Щит затрещал, прижимая Олега к земле с такой силой, словно сверху на него наехал тяжелый танк, и... тяжесть внезапно исчезла. Олег мгновенно вскочил, увидел, как кувыркается прочь, одетая в косоворотку бесформенная тварь а за ней, держа на изготовку оглобли, поспешает трое мужиков. Повернулся, кинулся вслед за другой нежитию, убегающий на четвереньках, с вывернутой на спину головой. Впечатал кистень в середину хребта. Послышался треск, шипение, глаза монстра вспучились, он кувыркнулся. Олег в прыжке дотянулся до рукояти сабли. Одновременно выбрасывая вперед щит и дровя его окантовкой ребра к порождению колдовства. Рухнул в пыль двора, давя какие-то мелкие швелящиеся куски, катнулся через правый бок. Снова вскочил, выставив щит и помахивая саблей, Вроде пока спокойно. Одно из странных порождений оглоблями гоняют по двору мужики. Не давая ни убежать, ни кинуться на кого из людей. Другое ползает на руках, волоча обрубки ног. Третье бьется, переломанное в пыли. Четверто лежит, неподвижное, неподалеку от ворот. Притворяется. Наверное, но оно и безопаснее. Угрожать от него нет, ладно. Олег перехватил клинок зубами, сунул свисающий с запястья кистень в карман. Снова сжал в ладони рукоять сабли. — А где еще одна? — Ах! С навеса крыльца на него рухнула и близко, не похожая на человека тварь, с вытянутой, похожей на крокодилью мордой, под которой болтались на тонких ниточках человеческие глаза с длинными шипами вместо кистей рук и перепончатыми ногами. Ведон успел рубануть навстречу саблей, отсекая левое плечо. Прикрылся щитом. В тот же миг древесина сухо треснула. Толстый белый шип, пробив доску, впился Олегу чуть ниже ключицы Настала очередь ему взвыть от страшной боли. Однако самообладание он не потерял и дернул щит вверх заставляя тварь поднять верхнюю конечность. Назвать это рукой язык не поворачивался, и боковым ударом поперек брюха рассек тушку на две части. Ноги нежить отбежали на несколько шагов, потеряли равновесие и упали, продолжая молотить землю кончиками ступней. Верхнюю половину в среднюю, бросил сам. Уж больно тяжелой оказалась. Она плюхнулась на спину и затрясла, единственной конечностью пытаясь стряхнуть щит. — Не давайте им сближаться, — указал Середин на копошащиеся тут и там обрубки. — Срастись могут.